Глава 113. Крис берёт такси до дома и поднимается в квартиру пешком. Мирящится или ноги правда несут его чуточку легче. Отворив входную дверь, он озирает открывшуюся картину. Конечно, кое-что надо прибрать, вынести мусор, может, прикупить подушечек и свечи. Дверь в ванной каждый раз застревает, но это вполне исправит наждак и усердный труд. Сходить в Теска Накупить фруктов и поставить в миске на обеденный стол? Заодно, конечно, и миску купить, постелить свежее бельё, заменить зубную щётку, купить полотенец? Пожалуй, и хватит. Вполне достаточно, чтобы убедить Патрис, что он правильный человек и не поставил на себе крест. Потом можно послать SMS, пригласить на обед, пока она в Айрхевине. Цветы? Почему бы и нет? Сходить с ума так уж сходить. Крис включает компьютер и ждет, пока загрузится почта. Дурная привычка проверять почту перед сном. Вечно потом засиживаешься у монитора. Три новых сообщения. Ни одно кажется не грозит задержать его надолго. Одно от сержантов, выступающих в триатлоне. Крик о помощи. От него ждут спонсорства. Приглашение на вечер награждения общества кентской полиции. Приходите с гостем. Сойдет это за свидание. Может быть и нет, надо справиться у донны. И еще письмо с незнакомого аккаунта. Такое не часто случается. Крис, насколько то возможно в наши дни, скрывает свой адрес от посторонних. Отправитель Кипрьос Лигал. Тема строго приватно и конфиденциально. С Кипра? Неужели отыскали Джонни? Или адвокаты предупреждают полицию, чтобы держалась в стороне. Но тогда почему на личный адрес он никому на Кипр свою почту не давал? Крис щёлкает сообщение. Уважаемый сэр, наш клиент, мистер Демир Гюндус, просил переслать вам это письмо. Настоятельно советую считать всю содержащуюся в нём информацию конфиденциальной. Ответ прошу отправить в нашу службу. Ваш верный слуга. Григорий и Анилис, кипрская адвокатура. Демир Гюндус. Не он ли смеялся, когда Крис вручил ему свою карточку? Ну и вечер наклёвывается. Крис щёлкает по вложению. Мистер Хатсон, вы сказали, что мой сын возвратился на Кипр в 2000 году. У вас есть тому доказательства? Я должен сообщить вам, что не видел его ни тогда, ни после. Ни разу. Я не видел сына. Не получал от него писем и звонков. Мистер Хатсон, я, как вы сами видели, уже стар. Если вы разыскиваете Джонни, вам следует знать, что я тоже его ищу. Я, как вы понимаете, никогда не стал бы разговаривать с полицейским, но сейчас я прошу о помощи. Если вы найдёте Джонни или получите о нём какие-либо сведения, вас ждёт очень щедрая награда. Я боюсь, что Джонни умер. Он мой сын, и я хотел бы увидеть его перед смертью или точно знать, что это невозможно, и оплакать его. Надеюсь, вы примете это с сочувствием. Я вас прошу, пожалуйста. Приветствую, Коста Гюндус. Крис ещё пару раз перечитывает письмо. Хорошая попытка, Демир. Интересно знать, он ждёт, что Крис поделится с кипрской полицией с Янисом Киприана? Конечно, ждёт. Значит ли это, что полиция Кипра подбирается к Джонни? Последняя попытка сбить их со следа? Или всё так и есть? Старик молит разыскать пропавшего сына. Будь Крис помоложе, он мог бы в такое поверить. Но он слишком многого на видался, слишком многого наслушался от людей, спасавших свою шкуру. Чего только не расскажут. И он знает, где был Джонни Гюндус 17 июня. Джонни не умер. Джонни отправился домой с деньгами Тони Карана, сменил имя, подправил лицо и прочее, что мог себе позволить на попавшее на денежки, и с тех пор так и живет. Загорает на Кипре и доволен своим жребием. Врагов у него не осталось. Теперь, когда покончено с Тони Караном, Демир Гюндус не дождется ответа. Крис закрывает компьютер. Он от души желает всем и каждому забыть о триатлоне.